Глава 12. За наш успех, братцы. Рутагванг. Годы среди болот. Бывают такие деньки, когда в воздухе что-то зреет. Непривычная сырость, не прохлада сошедшая с гор, не прелый смрад увядшей листвы, не прогоркла кислые шлейф заношенных одежд. Что-то резкое, как железо. Тяжелеет небо, давит, оседает на волосах, коже, и высыпают мурашки до самого затылка, и стынет кровь, и волоски стоят дыбом. Все чувствуют, гнут спины, выставляют шею вперед, даже лваки ходят. Чувствуют, а сказать не могут, пока не станет поздно, не шевельнется кусток, не вспорхнут вороны. Мы сидели в пятером возле проголодавшегося костра, И не давали имен предчувствию. На языке крутилось лишь одно имичко: того, кто должен был сидеть среди нас. Запаздывает. Туда его вдышла. Бурый сморкнулся одной ноздрю, отвернувшись от костра. Живчик не находил себе места. Он подскочил, обошел костер кругом, вытирая взмокшие ладони и заискивающе спросил: «Еще подбросить? Я порублю свежак.» Костер уж проглатывал третью подачку. Еда, что полагалось кисляку, остыла. «Лучше глянь, не идет ли кто?» Лицо коряги и без того мрачное сделалось похожим на иссохшую репу. Живчик поспешил к единственной тропе, а потом спросил на бегу. «Телегу с кисляком?» «Надеюсь, только они и явятся». Пробубнил коряга и стал протирать самострел, который я утаранил еще в прошлом сезоне. Полезная штучка, коли ждешь гостей, которых не звал. Грохнули его. Соплив на Субурова закончились. Теперь он сплевывал, точно глотал машкару каждый раз, как мы отвернемся. И камышовку? С тоской спросил грусть. Или парень отвлекся на шлюх? Успокоил всех коряга. «Молодая кровь! Ему и кобылы хватит!» Прыснул Бурый, а потом покачал головой. Тогда правда, задержался бы наш кисляк на четвертину часа?» «Много даешь!» У костра посмеялись. Без прежнего задора, негромко, скупо. Солнце обнималось с листьями, позолотило тропу. Шлеп, шлеп, шлеп. Судя по громкому звуку, то бежал живчик. В последний год он раздался вширь. «Идет! Кисляк идет!» — крикнул он. «Помощь нужна!» Коряга прищурился так, что глаза почти потерялись в складках шершавой кожи. «Один!» — ответом ему послужил тревожный кивок. «Точнехонько один!» — спросил я тише, всматриваясь в зазоры между стволами. «Без телеги!» выдохнул Живчик. «Без кобылы!» Бурый бы пошутил, да в этот раз позабыл про веселье. Вместо трубки в его руке образовался широкий топор. Наш конюх, торговец и дозорный, в одном лице подволакивал ногу. Живчик помог ему дохромать до кострища, помятому, грязному. Морда у кисляка тоже помялась. Багровый фингал, содрана кожа у выбритого виска, под челюстью и в ноздрях следы грязи. Он молчал, пыхтел и бросал несчастные взгляды. «Говори!» — приказал коряга. Живчик протянул было кружку кислику, кисляку, но Буры отодвинул ее топором. Его широкая тень делала грязь на морде кисляка еще чернее. «Напали!» Проблеял он, поморщившись от боли, и не мог надышаться. «Ой, вели!» А в глазах, сами всекаете, читалось, чего тут еще скажешь. «Кто?» «Не разобрал! Плащи, одежда, как у нас с вами, братцы!» Бурый зашел за спину кисляка, покосился в сторону дороги. Никого. И снова прислушался к разговору. «Знали, выходит, откуда ты пойдешь!» — внимательно посмотрел Корега. «И куда?» — заволновался Живчик. Заломывая руки он вновь обошел затухающий костер. «Я как -к -к -к от второй развилки, так сразу направо, там они!» когорта горта, какая идет из горна, а я...» «По голове прилетела?» — без сочувствия спросил Корега. Кисляк погрустнел, кивнул и склонился к своим коленям, точно его вот-вот вырвет, или будто сидит он в объятиях матери, засыпает. «Увели! Все увели!» Он всхлипнул. Коряга с Буром обменялись короткими взглядами, и одним богам ведомо, о чем думал каждый. Живчик похлопал Кисляка по плечу, совершенно смущенный чужими слезами, Потянулся за кружкой, чтобы снова ее предложить, но коряга махнул ладонью, и кружка осталась на пне. Тогда-то я и почуял, что дело дрянь. Одрал выходит!» Бурый цыкнул зубом. «С больным коленом?» К «Какой там? Пикнуть не успел, браться, как меня ссадили, проучили потом, что я камышовки позаду заду стегнуть пытался. Что же мне еще, когда их там в десятеро больше?» «А дальше...» Коряга сидел на бревне, и спина его была ровнее, чем колье в яме. Точно тетива, вот-вот дрогнет. «Я просил пощады...» Кисляк прошептал эти слова и опустил голову. На портках, где колени и впрямь остались разводы болотной жижи, бурый хмыкнул. Тень его переместилась правее на другую половину кисляка. «Думается, мне это веледага...» дерганным голосом сказал живчик, будь то он или его прихлебатели, коряга раздавил камараныши. Тебя бы тут не сидела, кисляк. Он встал, размялся. Тишина будто застревала в зубах. Или уж, коли на то пошло, черная улыбка коряги изувечила лицо. Отпустили бы тебя с таким замыслом. Кисляк вскинул голову. Испуганно, точно перепел с поломанным крылом, уставился в ответ. «Чтобы прийти по твоему следу к нам или отвлечь, покуда мы тебя выхаживаем». Я обернулся в сторону дороги. Живчик встал поближе к шатру, точно мог бы там спрятаться. Хвоста не было, дорога пустовала. «Либо?» — испуганно спросил Кисляк. Либо это все от того, что жрешь ты с нами в три горла, а пашешь на веледагу, сучья ты задница. Живчик с кисляком в один миг распахнули глаза и разявили рты. Да ну! Неправда! заткнулись оба! Коряга произнес это негромко. Так ворчит издали подступающая гроза. Бурый навис над кисляком, с силой сжимая рукоять топора, побелели костяшки на розовом кулаке. «Я говорю, а ты кивай, коли согласен». Голос коряги сделался мягче. «Улавливаешь?» Кисляк яростно закивал. Из его рассеченной брови потекла кровь. «Ты привозишь вести из города, так?» «Еще один кивок, уже осторожный». «Знаешь, где лежит, полеживает добро. Уж который год. Верно я говорю?» «Медленный кивок, всхлипывание». «Меньше всех тебя в лагере видно». Коряга глянул на столик, где обычно трудился грусть, «Кроме груздя». «Не кивок, скорее повесил голову, уронил подбородок на грудь. Молод еще кисляк для подобных затей, как мне видится». Правду говорит, путанную, нелепую, неприглядную. Такой-то, правда, и выглядит в сраных болотах. Я бы сказал кое-чего, но, коли меня спросите, в таких делах лучше не отсвечивать, не мешаться, когда ваша матушка совсем одна и путает сезоны. Кисляк позеленел, я прикусил язык и думал о том, что теперь у матушки есть целая коза, Росып шкур на самую холодную зиму, полный курятник и даже кое-какое серебришко в щели под дальним окном. Что бы я отдал, лишь бы сейчас оказаться у старой жаровни на новенькой скамье с шерстяным одеялом. А уж с груздем я знался еще до того, как мы камышовку увели. Рытвины на лице коряги шевельнулись. Не разберешь, больно ему или смешно. «Семь раз нас поимели, как ты явился». Теперь-то кисляк замотал головой. И всякий разок ты при делах. Наводка верная, до да поздно о ней слышим. Потом товар плохо идет в городе. Коряга сломал хворостину и подкинул в костер. А кулика нашего на вылазке дождались, он и не вернулся. Огонь быстро обнял подачку. «Я покумекал, где ты слухи берешь?» «Грусть в городе много слушает, да мало приносит, а ты...» Голова с фингалом все еще моталась из стороны в сторону, а губы шевелились, произнося беззвучное «нет». «Вы что?» — кисляк покосился с надеждой на живчика. «Я с вами до смерти, я же...» «Молчи!» — гаркнул коряга и махнул рукой. Кисляк попытался подняться. Рука живчика перехватила его за предплечье. «Так уж выходит, Кисляк, что ты у нас либо жирная крыса!» Коряга поморщился, хоть в этом и не было надобности. Его лицо и в спокойном состоянии вызывало звериный ужас. «Либо херов провидец!» Кисляк распахнул глаза и замотал головой. «Я же всегда! Я, я сразу!» — И как по мне, — тихо сказал коряга, — разница тут для нас никакой. И кивнул бурому. Кисляк поднял пыль у костра, царапая землю ногами. — Братцы, я же! Топор опустился на его голову с той же легкостью, с которой колют дрова. Костяные щепки брызнули в стороны. Солба протянулась багровая полоса, быстро расчертив лицо на две половины. Он еще шевелил губами и слепо косился мимо меня, а потом бурый с живчиком отпустили обмякшие руки, и кисляк прилег к раскаленным углям. Зашкварчала кожа, в ноздри ударил едкий запах сгоревшей плоти и волос. — Отнесите его к развилке, — сказал коряга. — Пусть видят. От тела кисляка осталась широкая, неглубокая борозда с островками, подкрашенной кровью грязи. Запах паленой плоти не выветрился даже, когда буры с живчиком вернулись к костру. «Что же мы молчим?» Коряга хлопнул себя по коленям и поставил котелок на притихшие угли. «Празднуем, стало быть!» Он щелкнул пальцами и из шалаша вытащили корзину. «За наши успехи!» Улыбка коряги не светлела. Разливали вино, завели песню. «Что же ты, приятель, совсем озяб?» Бурый подсел по левую руку, и бревно чуть подняло меня от земли. «Выпей с нами!» «Теперь ты не обеднеем!» Наигранно хихикнул живчик. «Теперь в гору пойдет!» Я посмотрел на топор. Бурый натирал его сухой трепицей, потом догадался плюнуть и лишь так отчистил железом. Когда топор бросили у шалаша, я подлил себе вина. «За успехи!» — хрипло повторил я и выпил все, что осталось. Больше всего по мышовки тосковал груздь. Впрочем, через неполный день по ней тосковали и наши спины. За три дня кобыл упоминали добрым словом чаще, чем проклинали кисляка. Коряга приказал сместить лагерь к востоку, глубже в лес. За время сборов и переезда он начал страшно хромать, жалуясь на обе стопы попеременно. Я был моложе него, в сыновья бы сгодился, и то в спине простреливало, а пальцы стерлись от грубых ящиков и мешковины с поклажей. Не успели мы освоиться на новом месте, грусть добыл на водку. Жеребьевки и споров не было, кончались припасы, время поджимало, да и мы не поспели заменить кисляка. Едва сгустились сумерки, коряга подозвал меня. «Тянуть нельзя, собирайся, в Дубраву вы пойдете вдвоем». И протянул доску с остатками ужина, огарки да крылья. Я сел напротив, без охоты стащил кусок мяса, неспешно его проживал под пристальным взглядом коряги. Кусок с трудом пролез в горло. «Я не дурно справляюсь один, разве нет?» Коряга поднялся с бревна, что происходило нечасто с тех пор, как у него разболелись ноги. Почти не выдав хромоты, подсел ближе, так, чтобы любопытный живчик не слышал нас. «Слыхал я про того мальца, который потерял руку выгола. Коржом его звать, так? В том нет твоей вины». Я повел плечами и содрал зубами еще один кусок мяса. Коряга подлил вино в кружку и оставил ее нетронутой. Оставил для меня. «В добраве нужны крепкие руки», — снова заговорил он. Сполохи костра мерцали в его темных глазах. «Пойдете с живчиком. Он славный малый». Вино отдавало кислятиной, но я не брезговал и плохой едой. Коряга слишком много говорил в ту ночь. Два десятка из когорты Баламута зимуют неподалеку. Поднимется шум, мне придется искать для тебя большой камень. Шума не будет. Я проглотил кусок и залпом осушил кружку. Никогда не бывало. Коряга уставился на костер и прохрипел. Колик тоже так говорил. За два года ко мне не прибавилось. Тушу кисляка оставили на развилке в назидание Веледаги. Я сомневался, что Веледага вообще бывал в тех краях. Помнится мне, с пару дней назад в том винили кисляка, а теперь он мертв. Не думая лишнего, коряга крепко ударил меня по хребту, отчего я чуть не выронил ужин. Мне дорог каждый. Коряга поднялся, выдохнул сквозь сжатые зубы, растер щиколотку ладонью и бросил. «Ты не исключение!» Подгоревшее крылышко горчило без соли. «Я думал про кисляка и всех молодчиков, попавших к коряге, имен которых мне уж не назовут. Коли подумать, камней коряга натаскал не так уж и много. А еще я слишком стар, чтобы искать неделями большие камни». Проворчал он, заползая в шалаш. В пустом котелке чернел осадок, на зубах скрипела гарь, под ногтями засели серые улыбки. Ночь будто смеялась надо мной, выбрала себе любимчика на свою беду, и что он, довольствуется объедками нищей когорты, таскает по клажу при свете дня из лагеря в лагерь точно мул, не видит родную мать, а отца и видеть не желает. Пьет кислятину, притворяясь, что это парное молоко слугов Крига. Слушает ребового каторжника, который от пня то отодрать не может. Еле ползает, точно слизень от нужника до котла. Каторжника, который, вопреки всему, еще жив. В этом и есть главная правда, не так ли? Я сжал кулаки. Ночь не прощает умеренности. Держись малого на болотах, и того вскоре не останется. «Будь по-твоему», — сказал я сам себе, покосившись на Живчика. Тот торопливо паковал барахло. «Унесем побольше». Дубрава Была с Живчиком одна беда. Назойливого комара легко раздавить, только подгадай, куда он присядет. Живчика я обязался вернуть лёхоньким. Он не умолкал, накликивал беду всю первую половину пути. Вторая половина сделала его болтовню немногим тише. Изредка он прихлопывал мошку. Всегда со звонким, гулким шлепком. Довясок от коряги висел у меня на хвосте, громко пыхтя и шлепая по лужам. В кромешной тьме мы двигались не быстрее сонной куропатки. «Корень!» — шепнул я. Позади раздался всплеск. «Проклятие!» «Ну не беги, Рут!» У Дубравы стало посветлее. Факелы коптили козырьки. С четырех сотен шагов я мог видеть, как клюет носом дозорные в сторожевой вышке. «Коряга говорил там все пожитки из буйного острога», — пыхтел живчик. «Ожерельница бабьи, медали долов, шкуры широченные. И зачем такое добро тащить в лагерь без чистокола, а? Ты как думаешь?» «Вы уже смекаете, что думал я лишь о том, как бы привязать этого остолопа к дереву и вспомнить про него лишь на обратном пути». «Под ноги гляди. И ведь никто, окромя нас и них, ничего не ведает. Вот что лучше Чистоколов, да? Секреты!» Хихикнул Живчик, раздавив толстую ветку. «Может, Дага чего знает?» — грустно добавил он. «Он всегда знает». Живчик опасливо обернулся, будто сам Велидага только что справлял нужду в кустах и вылез за широким листом. Впрочем, будь оно так, Живчик бы его не разглядел в черноте леса. Вдруг он уж все забрал. Живчик ударил себя по щеке, сражаясь с комаром. «А мы зря топчемся. Вдруг кисляк был не при делах. Ты как скажешь?» «Скажу, что теперь самое бы времечко тебе заткнуться». Я высмотрел тонкую тропу. Дубрава оказалась небольшим селом. Строили вплотную, а деревья оставляли нетронутыми. Корни славно сушили островки земли. Я разглядел собачьи будки и пару телег, в которых не то спали, не то разлагались люди. Возможно, и то, и другое одновременно. Сраный болото. Я поманил живчика, и мы ушли вправо, не разбудив псов. Дозорный пробормотал что-то во сне и запрокинул голову. Скоро проснется, как шея затечет. Я ускорил шаг, наплевав на полуслепой хвост. «Эй!» — шепнул этот огузок. «По счастью, нас не услышали. Житница или то, что походило на нее, стояла ближе к мелкому огороду и хлеву. Большая удача, коли меня спросите. Уходить проще в темени, поодаль от дорог и сельских халуп». На единственной двери висел крупный замок. Отмычка легко зашла в щель, и я без слов попросился в гости. Железо встретилось с железом, что-то скрипнуло, и позади нас начали гоготать. «Ой!» — подпрыгнул Живчик. Повидавший вор в такие часы смекает, что спешкой делу не помочь. Хохот и пьяный галдеж приблизились. Живчик дернул меня за плечо. В тот миг, клянусь матушка, я хотел ударить его до беспамятства и бросить в огородах. Но я цыкнул и продолжил возиться с замком. Ощупью живчик прокрался вдоль стены, спрятался за углом. Пьяные солдаты прошли мимо курять, не поминая чью-то матушку. Один прищурился, ступил в лужу и уперся лбом в стену житницы. Послышалось журчание. Я так и не понял, успел ли солдат приспустить портки. Он мычал какую-то песню, а друзья звали его к себе, то с насмешкой, то со злобой. Должно быть, живчик по ту сторону угла тоже обделался. По крайней мере, я, наконец-то, не слышал, как он пыхтел. На запястье сидел жирный комар и раздувался от крови. Закончив дело, солдат попрыгал на пятках, стряхивая лишнее с конца. Посмотрел на огороды полуслепыми глазами и, шатаясь, в развалочку отправился к друзьям, А я как раз управился с замком. Дверь открылась без скрипа, пропуская внутрь молочный свет луны. Пыли почти не было. За житницей ухаживали. По следам на полу можно было просечь, что сундуки здесь припрятали недавно. — Как он тебя не приметил? Живчик снова вертелся подле моего уха. Луна светит с востока. Живчик завертел головой, пытаясь прикинуть, откуда мы зашли в Дубраву. «А», — сдался он, — «железный ты, я обструхнул. Я поводил руками по сундукам у стены, хоть весь скарб видел и в чернильной тьме. В одном хранили мешковину, в другом мелкие инструменты обломки старого, в житнице держали пучки трав, бочки с соленьями, солонину, щеп для коптилин. прохудившийся мешок с зерном, укрывали полевок и крыс. Пусто. Я погнал живчика наружу. «Неясно, для чего вешать такой славный замок на такой пустой сарай!» — шепнул он в обиде. Мы вышли налегке. Повесив замок на прежнее место, я с тоской глянул в сторону высокого дома с чердаком. Забрехал пес. «А ну, уймитесь!» — крикнул проснувшийся дозорный. Мы выждали, пока развеселые солдаты притихнут под крышей соседнего дома. Пес так и брехал, изредка умолкаем. Коли вы уже смекнули, то было нам только на руку. А составнями просторного дома заиграли блики огня. Казарма! шепнул живчик, будто и без него не ясно. Должно быть, там все добро. Я присмотрелся к высокому дому напротив, покачал головой. В казарму соваться стоит в последний черед и успеется. К тому же я не единожды слыхал, что солдату не доверят сторожить ценности, коли это не сокровищница за двумя замками или не сраный банк. А вот дом смотрителя или старейшины напротив. Все эти старики полагают, будто перехитрят вора или спугнут его целой казармой по соседству. «Обожди снаружи», — шепнул я. «И, конечно, живчик никого бы не послушал, кроме коряги». Он шел следом, оставляя глубокие следы, загребая через три шага размокшую глину носком, и я чувствовал, что мокну от страха. «Погоди!» Без особой надежды попросил я и проскочил за угол. «Поддел ножом ставни, которые скрипели на ветру. С таким домом и охрану не ставь, без толку. «Вот дурни!» — хихикнул живчик, пролезая вперед меня в дом. Ясно, как сраный день. Удачу свою он исчерпал еще на подходах в Дубраву. — Видишь чего? — шепнул он мне в ухо, когда я приземлился и притворил ставни за собой. — Нет, когда угодно меня схватят и спросят, хорошо ли вдвоем на дело ходить, и я отвечу одинаково. — Темно, хоть глаз выколи, — шепнул я. — Должно быть, только для поклажи, мул живчик изгодился нашей когорте. Пол застелили коврами. Старейшина или смотритель неплохо устроился. В таком коридоре не мудрено и потеряться, особливо, когда на вылазке впервые. Живчик дважды не вписался в поворот, пока мы пробовали разные двери. Я высматривал следы на половицах. Коли комната жилая, там частенько топчутся, и дверь засалена у откоса и ручки. Вторая по счету была крепенькая, едва тронутая, с аккуратным замком. «Нашлась, милочка!» — улыбнулся я. Живчик то и дело касался моего плеча, будто хватался за мамкин подол, пока я возился с отмычками. Я ударил его по руке, когда он полез вперед меня. Петли у дверей визжат не хуже пуганой девки, коли обращаться с ними как приспичит. Бережно, точно погладив плечо матушки, я отворил дверь. «Ой!» — выдохнул живчик и впервые зажал себе рот. Больше от удивления, чем для пользы. В четырех стенах обустроили небольшую кладовую. Здесь было всего понемногу. Рассовано и припрятано по шкафам, полкам, громоздким сундукам с железным кантом. Мешочки с толчеными специями, шелковые сорочки, свертки шкур, столовые приборы, ароматные масла. Судя по стойкому шлейфу, последние здесь недавно разлили. о Стонал живчик, не зная, за что ухватиться. Я знал. За дверцами всегда все самое полезное. Потом уж можно проверить щели и люки, если хозяева похитрей. Я выбрал дальний шкаф в углу, возле свертков шкур, отворил резную дверцу из светлой сосны и замер. На верхней полке, на выкрашенном сукне, поблескивая без единого луча света, красовалась диадема. Будь здесь скупщик из глифа, могу поклясться, он бы уронил челюсть, его хватил бы удар. За такую роскошь убивали, ее дарили королевским любовницам, за нее выкупали дворяны с раных графов. Я держал ее в грязных руках и чувствовал, как те дрожали. — Мамочки! — прошептал живчик, и поверьте, я в третий раз захотел от него избавиться. Поборов желание полюбоваться переливом цвета на камнях, я быстро завернул находку в сукно и закинул в торбу. Живчик почти нырнул в распахнутый сундук, загремел кольцами, подвесками и цепочкой. — Оставь! — шепнул я. — Все не унесем. По чести сказать, все нам уже было и не нужно. Диадемы хватало. Только мои слова прошли мимо. В глазах Живчика горел азарт, алчность лавочника, аппетит нищего. Он без разбора хватал все, что умещалось в жадно растопыренные пальцы, и со звоном закидывал к себе. Пыхтел и потел, руки его дрожали куда больше. «Коли меня спросите, именно потому и не стоит заводить друзей». «Эй, Жив!» Я слегка тронул его. Дзинь! Он оттеснил меня от сундука. «Я понесу!» Прошипел он. «Я сильней!» «Дзыньк! Звеньк! шурх. «Пора выбираться!» Почти взмолился я. «Живчик!» «Дзынь!» — скрипнула половица. Брехали псы. «Не лезет!» — выругался живчик. «Давай сюда свою!» «Вы еще кто нахер такие?» Рявкнула за моей спиной. Я подскочил и натолкнулся на старика в девичьем ночном платье. В его руке догорала свеча. «Мы...» э... Живчик неловко переместился вперед, пытаясь припрятать сундук за своей широкой спиной. На груди старика болтался звонкий колокольчик, словно у доходной коровы. Мои пальцы легли на рукоять кортика. Марголос вас скоро сдерет!» Слюна брызгала на лицо, срываясь с губ старика. Он орал и начал греметь цепью. «Пошли вон, сучьи дети, в свою казарму! Вон!» Я всадил кортик ему в глотку, поймал колокол в кулак, и старик повис, хрипя на своей же цепочке, молотя меня руками. А потом звенья лопнули, и он рухнул громче, чем мешок с углем. Свеча погасла, закатившись под ящики. — Рут! — выпучил глаза этот жадный недоумок, вцепившись в свою торбу. Послышались новые голоса. На улице загремели утяжеленные сапоги. Огни факелов слепили, пробиваясь через щели в стенах. В три широких шага я настиг живчика, схватил его за предплечье и потянул на себя. Тяжелая зараза. Чудо, что в этот миг он подчинился. Вдоль по коридору. Заперто. Назад. Поворот налево. Чёртова котомка живчика звенит, как девица, украшенная на свадьбу. Ао взвыл он, врезавшись в угол. Я повел нас мимо спальни, и живчик собирал все препятствия, какие только мог найти. Бум! Звеньк! Бах! Позади отворилась дверь, скрип петель и болтовня «Ступени!» — едва слышно шепнул я, надеясь, что этот уволень не споткнется, не свернет себе шею, не покатится вниз под грохот пожитков. «Коли меня спросите, стоило его столкнуть? Уйти одному!» Всякий друг, когда подступит время, только мешается под ногами. — Рот! — всхлипнул он. Я затолкал его наверх, и настоящим чудом стало то, что лестницу поставили новую. Нас не выдал дом старейшины. — Как ты? — Я пихнул его ладонью в задницу, и только тогда этот недоносок исчез на чердаке. Я поднялся следом, стараясь не шуметь, хоть и думал об одном. Как бы скорее убраться прочь? Живчик охнул, когда я толкнул его в спину дважды, пытаясь пролезть на чердак. Не удержал равновесия и плюхнулся на гузло. Я захлопнул небольшой люк, отсрочив время нашей гибели, приложил палец к губам. Живчик сидел, придерживая пожитки нетвердой рукой. «Трясься!» Только через мгновение я все, к что он слепо таращится в мою сторону – и не видит ни жеста, ни люка, ни маленьких ставней в самом конце чердака. Тело еще не нашли. Думай, думай, почему, когда надо, больше всего в голове пусто, как в новеньком гробу. Как коряга потащит камни с больной ногой. «Рот!» — всхлипнул живчик. «Свет!» — я плавно подошел к створкам, чуть откинул правую и поглядел во двор. У козырька при самом входе дома стоял дозор с факелом. В дальней части у спальни переговаривались, топтали шкуры грязными сапогами. «Рут!» Я отмахнулся, пристроился к другой створке. «Доберемся до огородов вдоль казармы?» «Нет, все проснулись нахер!» «Придется лезть!» Шепнул я, указывая в узкий проход во дворе, где прируб братался с дровенником. «Куда, Рут? Как ты увидел? Темень там ни черта не...» Я обернулся. Живчик так и не встал с пола, уперся локтями в доски и таращился. Я стоял и таращился на него в ответ, не подавая руки. «Ты был здесь?» — шипел Живчик. Глаза его почти вылезли из орбит. «Нет!» — он замотал головой. «Нет, ты...» — под нами послышался топот. Я подошел к Живчику, протянул руку, и тот отжатнулся, пополз в сторону. «Не дури, вставай! Идут!» Он толкнул ящики затылком и не отводил от меня взгляда. «Ты из них, из этих, велидага ты... Да что ты несешь?» Я натянуто улыбнулся. «Нам надо... Грохот. Больше тяжелых сапог, больше солдат». «Никого нет, сир!» — заголосили внизу. «Чердаки гляньте, увольни! Чердаки, сир? Лестница, дурень! Чердаки — это там, где выше!» Под окном снова всполохи огня. Когорта, сраные крестьяне. Есть ли разница? Живчик лежал, точно убитый. Его начала колотить дрожь. В его левой блеснул кортик. «Убили? Совсем убили, сир?» — заголосили внизу. «Нашли». «Вставай, прошу!» — процедил я и протянул руку так близко, что мог щелкнуть Живчика по носу или получить сталь под ребро. «Не сейчас, ради всего святого!» «Обыщите все!» — голоса приближались. «Каждую дырку!» Влага на лице Живчика блестела точно хрусталь. «Умоляю!» — сказал я чуть громче. С недоверием тот, наконец, спрятал нож... Всмотрелся в мое лицо, будто мог там что-то разглядеть полуслепым. Теплые влажные пальцы обхватили мое запястье. «Давай!» — шепнул я и помог ему подняться. «Оставь, не унесем!» Живчик кивнул. «Да чего тяжелая туша!» И оставил проклятую котомку в пыли. Затем бросился к единственному окну. Постоял так, обвыкаясь. Вышла луна. «Там один под навесом!» шепнул он, щурясь в темноте. «Обойдем?» На правом ухе, разделенном пополам, виднелись бугорки старой раны, самая невезучая его сторона. Я проглотил ком в горле и хрипло ответил. «Да». Стиснул зубы и всадил клинок в выбритый висок живчика по самую рукоять. «А?» — спросил он. И его подкосило. Створка скрипнула, когда ее придавил крупный вес, Нож застрял, рвался из пальцев на волю, следом за черепом. Я отпустил оружие, сделав два шага назад, во тьму. Живчик выставил руки в стороны и зашарил ими в воздухе. Шагнул наискосок, толкнув грудью балку. «Ты г -г где?» Коснулся моего плеча ребром ладони, вздрогнул. Ч -ч -ч". Его глаза закатились под веки, и он рухнул на колени, Я придержал его за рубаху. Ворот ширкнул, и полоса ткани осталась в моем кулаке. Живчик с грохотом упал на доски. Наверху, слыхали? Да чего здоровый лоб. Я вытащил клинок, рассеянно потер его о распоротую рубаху на плече. Замер, разглядывая темные пятна на ладони. Холодный липкий пот и горячая кровь. Живчик не мешкал, когда коряга приказал разбить голову нашему приятелю кисляку. Со стороны вышки затрубил рог. Я подскочил и прильнул к окну. Не было времени ждать. Руки живчика еще подрагивали, когда я повис над вторым этажом, до боли упираясь стопами в выемку между бревен. Люк выбили, загрохотали пожитки в мешке, разбежались со звоном по полу. «Мертвец!» Завопили из окна, и солдат у входной двери обернулся. «Второй мертвец!» — уточнили тут же. Свет факела отполз к двору. Я спрыгнул, посадив занозы под кожу на запястьях, распорол портки у бедра, нырнул в тень за крыльцом, увидел, как новые огни бегут навстречу, прижал торбу рукой, согнулся и побежал, поднимая шум. «Где они?» — верещала баба, завернувшись в плащ. «Ищите!» Перекрикивали друг друга селяне. «Я видал! Я все видал! Там! Там!» Чавк! Чавк! Чавк! Брехали псы. Огонь тревожил ночь. Я промочил все сапоги. Примял все посевы на огороде, а диадема билась острым углом мне в спину. Я не думал о камнях, которые выпадут из оправы, о ледяной жиже, заполнившей сапоги, о том, что трясина меня проглотит». Сердце гоняло кровь, и то больно стучало в висках точно удары тупым концом ножа. На пальцах ссыхалась кровь. Ветви исхлистали лицо и шею. Машкара напилась вдоволь, оставив зуд на затылке и руках. Стылый болотный воздух иссушил губы, а я все бежал, пока не провалился в грязь по щиколотку. Фу! Я попробовал отскочить, и нога поскользнулась. Я прокатился на заднице по склону берега, все глубже, глубже в топь. Ухватился за корень, подтянул себя, толкнул что-то твердое ногой, корень выскользнул из пальцев. Топь схватила меня точно гонче. ледяная грязь подмочила яйца и брюхом. На одной злобе я забился в трясине, ухватился за что-то еще, рванул на себя впустую. Грязь зашла под ногти, я рыл землю у берега. «Никаких!» — зарычал я. Стопа нашла еще одну опору. Болотные листья двинулись навстречу. Грёбаных! На склоне откопался корешок. «Больших, сука, камней!» За тонким корнем прятался и большой. Зубы застучали, едва я выбрался на сухой островок земли. Пахнуло гнилой листвой. Лай стих, и огни уже не мельтешили вдали. Я согнулся пополам, обхватил себя за плечи, со стервенением принялся их растирать. Что-то твердое воткнулось мне в живот. Кортик, который сполз на поясе. Сучья лапа! Оттащив ножны в сторону к бедру, я увидел, что забрызган кровью. Ее не смыла влага, не скрыла трясины. Зачерпнув ладонью самую темную грязь, я перебил стойкий цвет смерти. — Где живчик? — спросит коряга. Упав на колени, я принялся оттирать следы на кортике. Редкие кроны леса будто смеялись надо мной. Стойкая липкая кровь живчика не желала слезать с клинка. «Я не знаю», — хрипло ответил я коряге, которого не было и в двух часах пути. «Где?» «Зуб на зуб не попадал. Я потер лезвие рукавом. Один раз, другой. Острая боль резанула запястье». Фум, нахер!» Весь рукав зашелся багровым цветом. Я сжал зубы, скинул кортик, запустил два пальца в порез на ткани и потянул. Испортил хорошую вещь, себя, чертову ночь, перевязал рану. Наклонился к клинку, обрывком рукава потер кортик еще раз, еще. Кровь перемешалась. «Моя его... какая теперь разница?» Прошипел я и все равно оттирал остатки грязи у рукояти. Трясина пропитала обмотку у крестовины. Я выругался и обмакнул ее в холодную стоялую воду, словно в первый разок нырнуть мне мало. Коли спросите, стоило бы удирать и дальше. По следам, медленно или быстро, все еще могли идти шестерки смотрителя, но проклятый кортик отчищался с великой неохотой. Я стер и подморозил обе руки, пытаясь убрать живчика из моей истории. «Да кто узнает?» — спрашивал я, когда пальцы совсем замерзли, а вдали замаячил огонек факела. «Кто, кроме меня?» «Во всем мире остался один человек, который знал, что моей крови на моем кортике не было». «Нет, нет, так не пойдет», — прохрипел я. Бурый непременно спросит, сп для чего я мыл клинок. Бурый не дурак, он глазастый, будь оно неладно. Огонек среди деревьев совсем примелькался, потеплел, ширился, почти обжигал глаза. Я выбросил нож так далеко, как мог запустить его замерзшими руками, и побежал, стараясь ступать мягко. Только в края околев я понял, что двигаюсь к лагерю коряги. Я остановился, ударил себя по щекам с силой, так что заболел порез. Нет-нет, приятель, все, все кончено. Кисляку не ставили камень, его не будет и у меня, коли я покажусь живым. Едва вести о живчике дойдут до нашей стоянки, редкая ложь переживет своего создателя. Единственное местечко, где я мог бы прогреть кости, часом позже меня и прикончит. Я двинулся на восток, к главному тракту. Хороших идей у меня в тот миг было столько же, сколько яиц у Евнуха. Шлепать всю ночь по размытым тропам, промокшим до нитки, не имея права развести костра или забраться под крышу, то полбеды, скажу я вам. Под утро меня чуть не застали в чужом сарае со спущенными портками. Я переодевался в сухое трепье крестьянина. Там же я обзавелся тупым ножом взамен старого, им же обревал голову, сверяясь с лужей, а потом снова шел, стоптал ноги, как никогда до того, и лишь с наступлением темноты закинул в ноющий желудок связку сушеных грибов, позаимствованных в том же сарае, от грязной воды скрутила потроха. — Псучья лапа! Эта фразочка пристала ко мне точно кровь живчика. Из на меня глядел чумазый проходимец с порезами на башке, заеденный комарьем от макушки до пят, безумно разбогатевший в одну ночь человек без ночлега и костра, лишь с одним утешением. Коряга не полезет с расспросами к моей матушке и коржу. Как все поуляжется, как исчезнет рябь на воде. Я шел, сверяясь с редкими указателями. Ставили их только на развилки, и то не всякий раз. Поди угадай, в какую дыру путь держишь. Впрочем, я направления не терял, ведь и так ведомо, что на сраных болотах кругом дыра. Идей не было. Сучий хер! Вот и все, что складывалось в голове. К третьей ночи сделалось совсем дурно. Я пробрался в охотничью лачугу и битый час разводил костер. От голода тряслись руки. От херовой диадемы в глуши пользы не больше, чем от дохлой козы. Впрочем, последнее хоть на обед сгодится. Я вышел набрать воды, склонился над небольшим руслом, набрал половину ведра, дно протекало. «Ну, сучья же ты!» Тень мелькнула под ногами, и я резко обернулся. «Друг, враг! Для меня уж никакой разницы, как вы помните!» «Никого. Птица, ясное дело!» В камышах жалобно голосила Квакша. «Должно быть, почуяла, что ко мне не стоит держаться спиной». «Я вас, милая, даже не думал трогать». Квакша нырнула в воду, выскочила на другом берегу. Большие круги разошлись по лужам. Сначала по одной, затем по другой. Все дальше и дальше. Ведро ударилось дном о землю. Я присел на корточки, схватил голову руками. Все могло бы сложиться иначе, верно, я думаю? Я прикрыл ладонями глаза. Я просто плохой лжец. Захлопали крылья, птицы спешили прочь. Я вытер лицо, вдохнул и медленно выдохнул. Поднялся, отряхнул колени, словно ничего и не стряслось. бы я умел хорошо прятаться, милая, подмигнул я то ли жабе в камышах, то ли луне в небе. Может, и не пришлось бы держаться одному. Выше по течению что-то блеснуло в воде, походило на обломки инструмента. Я подошел ближе, всмотрелся. Так-то порубленный щит тоже сгодится инструментом назвать. До сих пор на истершемся полотне угадывалась пасть медведя, когорта спящих, погибшая под шемхом, веледаган, слухи и чудеса. А может, и не придется. Улыбка потянула губы. Кто бы ляпнул мне на прошлой неделе, что окажусь я здесь, да еще и по собственной воле я бы тому двинул. Выбил бы пару зубов хорошенькому провидцу, как вы уже смекнули. Тракт уходил в горы, растворился среди потемневших стволов. Далековато я от него ушел. Мы расстались утром. Оказалось, что расставания и не бывало. По первости я думал, что заплутал. Исхоженная, расчерченная колесами телег дорога в такой глуши и впрямь походила на чудо. Стоило бы догадаться, что такому местечку нужны поставки куда чаще, чем селу. А строк ничего не производил, только потреблял, точно гнойник, разбухающий с каждым днем. Мимо меня провезли пустой обоз с пятеркой солдат и один даже поздоровался. Я поднял руку в ответ, чтобы примелькаться. Время вопросов настанет чуть позже, а мои ответы и в половину не так хороши, как хотелось бы. Колья виднелись издалекам, а строг не хранили в тайне. пойди-ка упрячь такую дурищу среди болот, где всякая хоженая тропа заметно издали. Я шел не торопясь. Ноги устали, в желудке бултыхалась дрянь собранная по дороге, а дозорные на стене не любят суету. Я втянул побольше воздуха. Для храбрости, ясное дело. Даже ветер под стенами казался соленым. Точно острог этот борт, завязшего в топях корабля, а паруса его приспособили к шатрам, растащили на навесы. Остался лишь флаг, вымоченный дождями. Простецкий, потяжелевший. Присвоивший себе все болота, коли верить рисунку. Две ладони, державшие ком земли с проросшими корнями. То, как возвели этот острог, тоже кое-чего подсказывало. Велидагу могли бы прозвать королем болот при таком укреплении, ибо замков в нашей дыре не возводили. А еще у него было много врагов, по большей части мертвых. На даркой враты на заборе у моста торчали подсохшие головы, обглоданные черепа, связки костей да свежие тела, обмотанные кишками. Те казались черными из-за облепившего их роя мух. Вдоль высоченного чистокола не поленились добавить укрытие и галерею для стрелков. Сторожевые вышки отставили от ворот, соединив веревочные лестницы со стенами. Опоры уходили в толщу воды, и я бы не рискнул проверять, затянет ли, и как глубоко копали ямы. Веледага отсиживался тут годами, выжимая из болот все, приструнил стихию, поставил себе на службу. Я невольно восхищался им, пробираясь по мосту. Глупо это дело, сами знаете. Восхищаться тем, кто вскоре может насадить вашу голову на кол. Первые ворота я прошел легче легкого, будто стояла ночь и не было охраны. Так я походил на остальных. А вот перед вторыми меня остановили, пригрозив копьем. Глотнув побольше воздуха, я поправил торбу, принял самый возмущенный вид. «Я пришел к велидаге «Вы сейчас верно думаете, что выбили из меня последний ум после стычки в Дубраве, но не спешите с выводами, сперва дослушайте». «Ты еще кто?» — прищурился лохматый уволень в погнутой керасе, что явно была ему велика. «Кто надо?» Коли надо, че ж он нам не сказал?» «Чтоб вы, жадные боровы, не совали нос куда не стоит!» — рявкнул я. «А знаете, чего еще я от него услыхал?» Я сделал голос грубее, ниже, вложил в него всю угрозу, на которую был способен. «Коли кто позарится на твою ношу, я мигом прознаю, из-за потроха его подвешу над воротами». «Так и сказал?» — неуверенно спросил второй дозорный с копьем, вжав голову в плечи. «Сам? Я тебе кто нахер? Богослов? Чтоб все наизусть стал дычить?» Я сделал шок вперед. «Пойди у него, спроси, коли хочешь». «Есть кое-чего общее у всех вожаков, будь то ободранная когорта в восемь рыл или целое войско во строге. Голову боятся до усрачки». Дозорные зашептались на стене. Молодчик у входа хмурил рожу, пытаясь меня застращать. Признаться, после коряги не бывало таких лиц, что заставили бы меня содрогнуться. «Пущай!» — тоскливо бросили со стены. «Хер с ним, чё там будет!» К Веледаге меня повели под локти, держа с двух сторон. Запах разложения, смерти и развеселые песни ританских рыбаков — вот что я больше всего запомнил в тот день. Вы же не думаете, что я сунулся один-одинешенек в такую толпу, чтобы кого-нибудь прирезать? Хер его знает, кто ты таков! Здесь две сотни стоят, как я прикинул. Всех помнишь? Мы обошли коптильню. Густой дым принес запах томленой дичи. Я сглотнул. Урчание в животе перебил говор солдат, шлюх, каких-то оборванцев. Не жалкая стоянка разбойников а настоящий город. Лишь бы не остаться здесь навсегда, закрепленным под галереей у стены. А коли бы и сунулся то ночью, всекайте. Когда много болтаешь, чувствуешь, что еще жив. И точно бы не орал под чистоколом, требуя... Меня резко отпустили, толкнув вперед. Я почти сплясал, стараясь не грохнуться с лестницы. Не острог, сраный корабль. В самом сердце, за второй стеной у большого дома, на крыше которого я обвис флаг, сидела почти дюжина рыцарей. Уж я не сёк, будьте милосердны, кто есть кто. Тело, по макушку запертое в железе, рыцарем и зову. «Спроси любого наемника за кружкой, и он будет в том клясце». «Прибыл тут один, назвался другом, а я не припомню, как его и звать!» Крикнули из-за моей спины. Стулья со скрипом отодвинулись, железные задницы повскакивали с насиженных мест. Сидеть остались трое. «Это еще что за хер?» «Потише, голова трещит!» Небрежно кинул один из них, а сам алчно смотрел на чужие карты, едва выпал случай. «Этот хер нам божился, что его ждут!» «Есть такая секунда в жизни каждого, что отделяет от повешения, плохой драчки не в твою пользу. Секунда, телохранитель, личный божок, коли ты не облажался, ясное дело. Я медленно стащил торбу с плеча и гаркнул так, чтоб все услышали». «Я принес дар, достойный короля болот!» «Лесть — лучшая защита, когда нет ножа, на улице светло, а против тебя две дюжины латников, рыцарей или боги знают кого!» Теперь поднялась еще одна задница, и все прочие перед ней расступились. «Щелк! Щелк! Щелк!» Кавалерийские сапоги со шпорами сыграли свою партию на досках помоста. «Здесь нет королей!» сказал этот невысокий человек со звонким, высоким голосом и сильно сощуренными глазами. «Только я!» Плотным кругом собрались рыцари, а Веледага, ежели то он и был, приблизился ко мне на расстояние двух копий и лишь тогда перестал щуриться. Выгоревшая от неведомо какого солнца пакля редеющих волос обрамляла круглое лицо, а подбородок был выдающимся, с какой стороны не погляди, сбоку, прямо и частенько морщился, как мошонка, поджавшаяся на морозе, слишком хорошо выбритая мошонка. «Это уж вам решать!» Я дернул плечом и запустил руку в торбу, нашарив мягкое сукно. «Охрана везде не особо смекалистая, коли меня спросите. Я мог бы метнуть что-нибудь в лицо главаря, будь у меня ножик и немного сноровки в этом деле». Но из торбы показался обру, чьи камни заиграли на свету точно цветное пламя. Ни один не выпал по дороге. Вещица достойная короля, тут я не лгал. В рядах кто-то присвистнул, а за моей спиной послышалась восторженная брань. Держать такую штуку — трепетное дело. Сам не ведаешь, покончить с тобой вот-вот из-за нее одной, или сам вцепишься в горло любому, кто подумает ее присвоить. Ряды уплотнились. Багон, проверка. Высокий голос Веледаги сделался ниже. Моя рука едва дрогнула, когда один из латников коснулся диадемы и вытянул ее на себя. Щелк, щелк. Владелец шпоры сам приблизился так, что ветром принесло его запах, выделанной кожи, травяной настойки и льняного масла, которым мажут голову, чтобы сохранить волосы. «Похоже, в самом деле, сказал Багун себе под нос. «Могу поскрести камешек, там уж». Я словно язык проглотил. На плечо опустилась тяжелая рука. Есть всего одна секунда, в которую решается, какую голову приколотят к воротам, а какая останется на плечах. Все притихли, только с задних рядов доносился шепот от тех, кто заметил толпу, но еще не выведал, какого рожна весь проход перекрыли. «Ничего скрести не надо. Давай-ка я сюда». Велидага выпятил губы и жуткий подбородок зашевелился. Острый взгляд оторвался от драгоценных камней и вперился в меня. «А ты, малой, это что-то с чем-то». «Так это же...» — вдруг начал один из латников. «Тихо!» — приказал Велидага и принял диадему из рук багуна. Уставился на нее, помолчал, заставив мои потроха прижаться к хребту, а потом произнес. «Славная безделушка!» хм. «Все в точности сделали. Похвально. Я ее заказал пару сезонов как...» Вдох застрял в горле. Хватка на плече потянула ткань так, что та заскрипела. Стены, гвозди, колья. «Я...» Все слова перестали иметь значение, но я все равно говорил. Я не знал, что... «Все по эту сторону болот принадлежит Веледаге!» Гаркнул Детина в заношенном, но добротном доспехе. Сам Веледага перестал шевелиться и даже моргать. Он вылупил глаза и рассматривал Диадему, подняв ее к небу, точно новорожденного сына. «Ты малой!» «Это что-то с чем-то». Он обнажил самую белую улыбку, которую я встречал на болотах. Диадема пошла по рукам, покуда не исчезла в рядах. «Как звать?» Стоило Веледаге мне улыбнуться, как рожи его подельников стали человечнее. Чужая рука выпустила мой ворот. Я пожал плечами. «Как назовете, на то я откликнусь». Велидага подошел так близко, что я мог бы его прикончить, будь у меня нож. С кем ходишь? Один. Я поднял глаза, закинул торбу за спину и никого с собой не возьму. Кто-то снова присвистнул, в рядах принялись судачить. Что во всей Иритании не нашлось тебе славного подмастерья? Прищурился Велидага. Я показал синяки и ткнул пальцем в перевязь на ладони. Не рискну больше проверять, кто хорош, а кто дерьма-мешок. В этот миг я был уверен, что сболтнул лишнего. Четыре ночи плохого сна сделали свое дело, и я поплачусь за наглость. Но Велидага обернулся к своим дуболомам, пристально вглядываясь в их ряды, И я заметил, как пододвинулись ноги в железных сапогах под скамьи, как крепкие руки потянулись к поясам и за спины, не находя себе места. Нагрянула тишина, столь густая, что таковой можно и напиться. Веледага повернул ко мне голову и подбоченился. «Один так один. Мне какое дело, покуда от тебя толк есть? Хм. Сам чего попросишь? Честную долю». Я встретил его взгляд. «Ты хороший улов!» Ладони Велидаги широко разошлись, точно для объятий. Он чуть повертелся на месте, показывая строк и своих подельников. Тель Стива заухмылялись. Кто-то переиграл, засмеялся, за что тут же получил оплеуху от соседа. «Всякому видно, что улов со мной славный!» Подбородок отвратно зашевелился. «А вот за честную долю придется поработать!» «Работа меня не пугает!» Велидога задумался. В когорте зашептались так тихо, что я ни слова не мог разобрать. Один из дозорных протолкнулся к главарю и что-то быстро зашептал на ухо прикрытые паклей. Подбородок морщился. В тот миг я пожарел, что в довесок к моему дару не прибавили чуткий слух. «Есть у меня кое-что на примете!» сказал Веледага, повременив. Два молодчика, что стояли в самом начищенном доспехе, переглянулись. Недобрый взгляд. «Коли меня спросите, от таких дел, таких острогов и людей с подобными подбородками стоит держаться подальше. Но круг моих знакомых сужался точно очко трусливого клерка, едва кто-то достанет кинжал. А идей получше у меня не завелось». Веледага протянул мне руку. Пальцы чистые, мягкие, и не скажешь, что знали тяжелый труд. Вернешься целым, так и быть, назову твое имя. Случаются такие секунды, когда кажется, что выборы у тебя от три телеги до ведро в придачу, а на деле никакого выбора давно и нет. Мы скрепили уговор. Я надеялся, что мне закажут еще одну безделушку, набор ключей, любимый гребень знатной девицы. Да хоть сраный ковер с золоченой нитью или побрякушки на чью-то свадьбу, но Веледага умел разглядеть в каждом то, чего коряга и прочие мои знакомые не замечали в упор годами. Он подарил мне легкий нож острее бритвы и нашептал имена.